Глава четырнадцатая Оставшись одна, Дуни решила создать образец декораций для скоморохов, пока в голове созревал адаптированный под обстоятельства вариант сказки. И только сейчас она поняла, что познакомит широкие массы с театром, и что это большая ответственность. Пусть истории театра началась ещё со времён Древней Греции, но в современных пьесах было слишком много философии и религии получалось развлечение для избранных, к тому же воспринималось это не всеми и с трудом. Совсем недавно кто-то попытался вложить в пьесы житейской морали, и театр сразу же потерял покровителей в высоких кругах, хотя многим понравилось. Однако театр пока не достиг Руси, так что Дуне предстояла ответственнейшая задача — переориентировать скоморохов и профессиональных сказителей на театр и задать сразу же высокие стандарты. В её понимании театр должен был стать понятной, ненавязчивой, любимой школой добра и нравственности абсолютно для всех. Проникшись ответственностью, боярышня Рьяна взялась за дело. Ей требовались большие кисти, а лучше валики, вот она и занялась их сооружением – Сделать это было несложно, и она легко перепоручила бы это занятие кому-другому, но из-за предстоящего отъезда княжеской четы все носились как сумасшедшие. К полудню рабочий инструмент был изготовлен, а Мотя принесла рулон с дерюгой, будущую основу декорации. Работа закипела, и к вечеру наскоро расписанные полотна подсыхали на рамочках». На следующий день Дуня собиралась добавить штрихов, чтобы придать объёмы декорациям. Довольная собою, она мыла валики, хотя следовало бы выкинуть их, когда ко двору подъехала телега с группой скоморохов. Охрана насторожилась. Вид у будущих служителей мельпомены был откровенно нахальный. Таким бы тумаков надавать, да проследить, чтобы ворота не спёрли. Но Евдокия Вячеславна попросила их пропустить. Увидев обеспокоенного Гаврилу, она попросила его раздобыть пирогов с питьем. «Спроси на княжеской кухне», — наставляла она его, вкладывая рубль в ладонь. «За денежку не откажут, а коли не напекли, так сами сбегают и купят». «Я тогда товарищей из отряда угощу», — спросил он. «Тех, что на постоялом дворе?» — опешила боярышня. «Нет», — вскинулся юноша и возмущенно посмотрел на нее. Как она могла подумать, что он на ее серебро побежит кормить отряд? Матвей сюда прислал дозорных, а княжьи люди ревнуют, колодезной водицы жалеют, вот я и... — А, конечно, угости их, — торопливо согласилась Дуня. Она уже приметила, что княжьи люди чванятся перед боярскими холопами и задирают носы перед служивыми из отряда Матвея Соловья — Они умудрялись посматривать сверху вниз даже на Гаврилу, хотя он из боярского рода. Отправив на века, она встретила ваташку скоморохов и отвела их в сторонку. «Немного подождем остальных», — посмотрела на открытые ворота и пустую дорогу, но сделала вид, что не сомневается в том, что будут еще гости. «И тогда я всем сразу объясню, зачем позвала сюда». «Да мы подождём и всё сделаем, лишь бы обещанные десять рублей заплатили». Дуня поперхнулась, а брови полезли на лоб, и у неё вырвалось. «Однако...» Ей казалось, что достаточно того, что она подарит скоморохам прекрасную сказку и возможность повысить свой статус. А тут такие деньжищи, и плевать, что на всех. «За меньшие не согласны...» Твердо заявил главный, и труппа демонстративно заворчала, якобы жалея потраченного времени. «Ты чужачка, и нам не с руки за тебя кричать. Коли не гожа цена, то скажи сразу, чего время терять?» Она растерянно слушала скоморохов и пыталась понять, может ли позволить себе оплату задуманной компании. Уже были потрачены деньги на дорогу сюда, потом вложены средства в изобретение бильярда, а теперь должно ухнуть приличную сумму на еще один перспективный, но бездоходный проект. Дуня быстро подсчитала, во что ей обойдется выступление пяти групп, да еще и в течение пары недель, и приуныла, семья не простит ей этих трат. Задумчиво посмотрела на группу, качнулась с носка на пятки и обратно, пребывая в сомнениях. Сомнения раздирали, лишая уверенности в задуманной компании. Захотелось отступить и придумать что-то другое. Но рядом не было подходящих людей, которые могли бы осуществить что-то другое, а сама она чувствовала себя рыбой в воде, только в творческой среде. Ещё раз окинув взглядом скоморохов, всячески демонстрировавших ей свою независимость, Она решила объяснить им, что вообще-то правильно будет, если они будут платить ей за сказки, но она добрая и с них денег не берет. Евдокия уже набрала в грудь воздуха, чтобы сказать, как они неправы, но подъехала еще две группы скоморохов, и между ними начались разговоры о том, куда те собираются уезжать, чтобы начать сезон выступлений. Оказалось, что только одна группа была местная — а остальные пережидали зиму в Новгороде и со дня на день собирались уезжать на заработки. Эта информация поумерила пылдуне, и она замялась, поняв, что если прямо сейчас скажет в лоб о том, что она их благодетельница, и ждет от них энтузиазма на неве туманных перспектив, то они не постесняются далеко послать ее. Пока скоморохи общались, ревниво задирая друг друга, Дуня искала выход, и тут вспомнилось, что они спросили её, о чём им кричать, и обратили внимание, что она чужачка. Вот последнее было обидно, потому что свои не могли и не собирались ничего менять для них, а она желает открыть путь в новое будущее. И вот это вот «кричать»… Дуня вспомнила, что весёлые пляски и песни скоморохов часто имели злую злоязыкую направленность, Они по заказу могли не только прославлять кого-то, но и высмеять. Тем временем во двор въехали остальные группы, и стало шумно. Кажется, что они впервые собрались все вместе и даже удивились этому факту, а, удивившись, затихли и вопросительно посмотрели на молчаливо стоявшую боярышню. Дуня выдохнула и решительно начала с агитации. Ей вспомнились юноши с взором горящим, и жены из анекдотов, умело проедающие мозг мужьям, и от этого стало смешно. Но рецепт воздействия на профессиональных зубоскалов был найден, и она собиралась его использовать, а потом уже пойдут в ход объяснения про то, как им всем повезло тут оказаться, и участвовать в ее компании». Евдокия приняла правильную позу и короткими рубленными фразами выдала о том, что новгородские посадники передают великий Новгород со всеми землями католикам, чтобы стать польскими боярами и править по их образу. Говорила обо всём, что узнала за последнее время. Слушали Дуню не только пришедшие наниматься, но и московские мастера-торговцы с княжьими людьми. Многие выглядели шальными от её натиска — Говорила Евдокия понятно, приводила примеры из жизни, о которых прочитала у Семёна Волка в Разбойной избе. А боярышня, отслеживая реакцию слушателей, поняла, что люди не задумывались о том, какой гигантский объём земель решено было передать литовско-польскому княжеству. Самих же новгородцев волновал только сам господин Великий Новгород, стабильная цена на хлеб, и что её должен был обеспечить новый правитель, а остальное казалось неизменным. Никому не пришло в голову сравнить себя с киевским княжеством, которое взяла под свою руку Литва и десятилетиями не заводила до захолустья, несмотря на активное сопротивление киевских князей. Со смертью Семёна Алельковича Казимир упразднит киевское княжество и назовёт воеводством литовским. От сыновей Семёна Алельковича, которому он обещал княжине в Киеве за службу Семёна, откупится. «Да не всё ли равно, кто наверху сидеть будет?» — ответил ей один из скоморохов. «Нам до князей с боярами далеко!» — весело пояснил он и, обернувшись к своим, залихватски выдал — «Нам бы хозяину, нанявшему нас, угодить, а остальное неважно». Дуня осуждающе качнула головой и спросила. «А если хозяин не поймёт твою шутку? Или денег пожадничает?» «У панов одна правда, их собственная. А все, кто не знатен тот не человек для них, а что-то вроде животного». «Так и наши князья не ангелочки», — выдал скоморох под одобрительный гул остальных. «А вообще я не дурак и не сглуплю», — продолжил куражец артист. «Може, я так понравлюсь пану, что он меня золотит и любить будет по боли дружков своих». Обстановка разрядилась, и кто-то даже вспомнил, как их осыпали серебром бояре за удавшиеся веселье. Дуня выждала и даже снисходительно посмотрела на этого лихого удальца, а уж он глядел на неё нагло, с вызовом, Ей стало горько, что ее предостережение высмеяли. Скоморохи не понимают, что с недавнего времени появилась большая разница между боярами на Руси и литовско-польскими. Видно, не ходили на те земли. А дело уже не в дурных и хороших управителях, а в появившейся идее собственной исключительности по праву рождения». «Очень заманчивая идея, но разрушительной по сути своей, развращающей и страшной для окружающих». Боярышня подняла руку, дождалась тишины и, смотря в упор на наглеца, произнесла. «Не буду спорить. Многие богатые люди любят повеселиться и готовы щедро платить за шутки. Да только насчет любви панов к тебе я так скажу». «Наша птица и хрюшки во дворе тоже думают, что их любят, но наступает осень, и...» Товарищи с комарохой еще похлопывали наглеца по плечам, хваля за смелость, но потом повисла тишина, и спустя пару мгновений все грохнули от смеха. «Евдокия Вячеславна!» — позвал Дуню Гаврила, награждая с свирепым взглядом. «Пироги привезли и питье?» «Вели раздать!» Благодарно улыбнувшись, ответила ему. Гаврила кивнул боярышне, но сам бы с удовольствием велел раздать тумаков, притащившемуся сюда скоморожьему племени. Он видел, как они куражатся друг перед дружкою, стараясь поддеть боярышню, а она почему-то терпит их. Евдокия подождала, пока разобрали пироги, и выждала немного. Угощению люди обрадовались, но видно было, что обошлись бы без него — Гордые и вольные. «Бояршня, неужто правда всё то, что ты рассказала?» Неожиданно раздался вопрос. «Каждое моё слово можно проверить. Я рассказала самую малость. А могу поведать, как обманули народ Жмуди, пообещав им уважительное отношение к их вере. Но на сегодняшний день из них сделали ревностных католиков. Сейчас будут дожимать киевлян». Их князя, до последнего вздоха, защищавшего традиции Руси и православия, внезапно не стало. «Врёшь!» «Зачем мне врать?» Михаил Алелькович не просто так сорвался с места. «То дела княжьи!» — неуверенно возразил всё тот же насмешничающий скоморох. «Но и дурак же ты, прошка!» — воскликнул его товарищ. «Тебе боярышня рассказывает то...» «О чем-то не задумывался и не узнал бы, пока не приперло, так слушал бы и мотал на ус». «Верно. Нам никто не говорил, что в Литве ущемляют наших батюшек и что храмы не дают чинить». «И судом непонятно», — обеспокоенно выкрикнул еще один новгородец, и Дуня с уважением посмотрела на него. «Казалось бы, ну кто такой скомарок? А вот о своих правах он знал, как и все новгородцы». «Ежели только католикам дают записать за собой куплю-продажу, то на каких правах нашим семьям жить? Не может ничего этого быть. Не врёшь ли ты, боярышня?» «Не вру. Там очень хитро поступают. Напрямую никто ни в чём не отказывает. Но придётся ходить не раз, просить об одолжении, приплачивать. Но ежели возникнет спорная ситуация, то лучше сразу отступить». «Обдерут, и долг повесят за то, что смеете возмущаться». «Но как же наши бояре там дела ведут?» «Так не все дела ведут, хотя было бы выгодно», — хмыкнула Дуня. «Посмотрели они, как закон всегда оказывается на чужой стороне, послушали советы о смене веры и отступили». «А другие?» «Так у других там родня, и вера у той родни подходящая». «А вот и выкручиваются, но, как по мне, то противно всё это». «Ты скажи, что нам показывать людям?» «Наконец спросили её. И какая будет оплата?» Дуня молча обвела всех взглядом. Вот и вернулись к разговору об оплате. Но теперь хоть какой-то контакт налажен, и уже немного проще. «Что показывать скажу?» — по-деловому ответила она. «А оплата? Её люди вам дадут?» «И у меня нет сомнений в том, что вы заработаете намного больше того, что сейчас требуете с меня». «Да к нам пообещали». «Мы сейчас обговариваем условия сотрудничества», — терпеливо пояснила боярышня. «Со своей стороны обещаю получить и оплатить разрешение на выступление на площади в каждом конце Новгорода». «То есть ты платить не будешь?» Сдвинув брови, сурово спросили ее старший группа. «Я даю вам больше», — медленно проговорила она. «Я дарю вам героев новых сказок и возможность повлиять на будущее своего города». «Ха, так дело не пойдет». «А я бы послушал, какое боярышня хочет получить представление. До нее никто не лез в наши дела, так что мне интересно». «Ну, коли за сказ денег не просят», — произнесли одновременно с разных сторон, — то можно и послушать». Евдокия рассмеялась и ответила. «Не прошу я денег за свой сказ. Это мой дар вам и городу». Боярышня залезла на скамью, подбоченилась и громко выкрикнула. «Слушайте и не говорите, не слышали!» У берега реки Волхов жила-была боярыня. Лицом лепа, нравом крута, Да в сундуках кое-чего лежало, но недовольна была боярыня своей жизнью. Дуня взяла на себя роль сказительницы, но отбросила певучую манеру и рассказывала так, как будто перед ней дети. Мотя ей подыгрывала, выходя и молча изображая боярский гнев с величавым пинком воображаемой золотой рыбки. А еще она руководила сменой декораций. По мере рассказа Гришкины на веки меняли фон. Евдокия заготовила полотно с прорисованным оконцем резного терема, башенку замка и элементы дворца. А закончился сказ не у разбитого корыта, а в келье при одинокой свече. Крошечное оконце на фоне каменной кладки было последней декорацией, а огромную свечу Мотя поставила на землю. Сама уселась рядом и принялась раскачиваться, изображая горе. «Ни с чем осталась боярыня. Всех своих людей разорила и сама все потеряла из-за жадности. Но поняла ли она, за что наказана?» Дуня обратилась к изображавшей боярыню Моти, и та, скорбно поджав губы, ответила. «Все поняла, милая. Как же не понять? Вот только келья моя тесновата и темновата». «Не могла бы ты похлопотать за меня перед настоятельницей, чтобы место потеплее и попросторнее дала, а?» Евдокия театрально пожала плечами, показывая, что ничему не научилась героиня сказки, и улыбнулась. «Сей поучительный сказ для вас придумала московская боярышня Евдокия Доронина. И коли вам любо то будут еще сказки. А кому интересно узнать больше, то выходите за стены». Где будет московский торг? Покупайте книжицы, в коих записаны жизненные истории и другие диковинки. Скоморохи продолжали молча таращиться на нее, и пришлось произнести заключительные слова. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Хорошая сказка, загудели гости, переглядываясь. Да только как нам ее показать? Дуня обрадовалась, что её не спросили, что делать, если люди Борецкой погонят их. О том, что скоморохи безошибочно угадали, про кого сказ, сомнений не было. Можно показать героев в лицах и придумать лёгкие музыкальные заставки, а можно смастерить куклы. — Куклы? Это мы запросто! — воодушевилась одна из групп. — Большие куклы, — уточнила Дуня, — с меня ростом, и держать их на шесте. Я завтра покажу, какие, а вы уж сами решите, кто как покажет сказку. Но в конце все должны указать, что сказка придумана московской боярышней и направить людей на московский торг. Завтра-послезавтра он уже начнется, а сейчас уже поздно. Давайте расходиться. Утро вечера мудренее, жду вас поутру».